После третьих петухов все само собой образовалось, и окончательно успокоенный Голован вернулся к храму, где нашел сначала молящихся дачников, блаженных, невменяемых и, наконец-то, поверивших в Бога. Потом и молчуна, который забрался в загон, где стоял жеребец-двухлетка, подаренный скифом. Да ведь и борящиеся с нечистой силой священники не ведают промыслов господних. Волк в своем поединке одолел жеребца, словно ножом перехватил горло и даже крови не полизал, лежал пластом поодаль и зализывал новые раны. Солнце все-таки показалось в тутро, утро, ненадолго осветило распаханное ресталище, даже чуть приигрело и на несколько минут рассвел перемолоченный ногами портулак. Удивительное дело! Цветы шевелились, как живые. Они поднимались из-под земли, стряхивали грязь и распускали уцелевшие бутоны. И их уцелевших осталось так много, что пока светило солнце, обезображенный круг вновь превратился в клумбу. Причем не разглядеть было отдельного цветка. Все плыло, переливалось, сдвоилось и троилось, словно взрябленная, сверкающая морская даль. Иллюзии было настолько полной, что. Даже слышался плеск волны, крик чайка. Потом сиреневые тучи заволокли восток. До графической четкости вычернила голая дубрава, пронизанная неверным тревожным светом, и ражно ощутил тихое и горестное одиночество. Вспомнив о волке, он, наконец, встал с земли, крикнул в гулкий лес. «Молчун!» Враньё встрепенулось, и эхо утонуло в шорохе крыльев. «Оказывается, птицы...» Давно обступили его, и терпеливо ожидали смерти. Черное полотнище стая на миг заволокло восток, ветер от крыльев взметнул палые листья и выстелил тускнеющие цветы на ристалище. И когда эта туча рассеялась, Ражный будто проснулся и заметил, что уж вечер, надо бы идти. Однако все сидел, слушал крик воронья и пытался осмыслить, что же произошло. То, что ж теперь будет после столь сокрушительного поражения? И куда теперь подаваться? Возвращаться домой, снова распять себя направили. Терпеливо ждать, когда пересвет вспомнит о нем, и сподобится назначить соперника или отправиться в странствие так часто делали побежденные вольные Раксы. Но он был вотчинником, и на бродяжничество требовалось позволения пересвета. Без хозяина борцовская Нива быстро зарастала, дичала. И урочище по воле боярина могли передать кому-либо из опричников, а слабо тяготеющих к вочиной жизни. И чем больше думал он, тем сильнее утверждался в мысли уйти по свету и не ради утешения или поиска приключений, а хоть раз побыть вольным. Лет десять назад, когда Ражнич служил в Таджикистане, Спецназ отряда подняли по тревоге. Из Пакистана через границу в буквальном смысле прорвался наушитель и ушел на территорию горно-бадахшанской области. Прорвался с неслыханной наглостью. Средь белого дня и не в горах, через плодородную долину, где граница оборудована всеми средствами вплоть до вышек, каким-то неведомым образом сжег отключил или блокировал все системы сигнализации и оповещения на участке в полтора километра. Пограничный наряд попросту оторопел вначале, когда увидел преспокойно шагающего человека. А прибывшая тревожная группа гнала его целые сутки, однако закордонный незваный гость был не новичок на помере, знал тропы и скоро оторвался от преследователей. О нем ничего не было известно, кроме того, что он... Европейского вида и одной примечательной детали, поскольку через контрольно-следовую полосу он шагал, как по проспекту, то оставил четкие отпечатки подошв китайских кет примерно сорок девятого размера, поэтому нарушители сразу же окрестили снежным человеком. Спецназ разбросали по горам на путях вероятного движения, и вот, через двое суток, рано утром, Раждан увидел в бинокль точку, движущуюся по склону перевала, и к вечеру она выросла до размеров двухметрового плечистого человека, а за ним стелился гигантский шлейф оранжево-вишневого свечения. И не случайно пограничники, солдаты срочной службы, в первый момент оторопели при виде дерзкого, несущего угрозу нарушителя, и, опасаясь брать живым, начали кричать и стрелять с расстояния... Сорок три метра сначала по ногам, затем на поражение. Высадили по магазину, а он лишь обернулся, погрозил кулаком и двинулся дальше. Ни оружия, никаких либо вещей или горного снаряжения при нем не было. Шел он налегке, словно не по Памиру, а по парку Горького. Ражный пропустил его и, зайдя сзади, приказал лечь на землю. Снежный человек безбоязненно продолжал прыгать по камням. Пришлось забежать вперед и встать на пути. Отдохни, приятель. Он меланхолично обошел Ражного, спустился к речке, сбросил легкомысленную в холодных горах майку и, забредя воду, стал умываться. На его правом плече была наколка, дубовая ведь с желудями, обычно делали араксы ушедший бродяжить. — Здравствуй, Сергеев воин! Дождавшись, когда нарушитель выйдет из воды, проговорил Ражный. Глаза у него были открыты, но тут он словно еще одни веки поднял. Взглянул на камуфлированного спецназовца с оружием и снаряжением и ответил знакомой фразой. — Богом хранимые, расщениями прирастаемые, воин полка засадного. Выпал первый счастливый случай, когда ему встретился Ракс и был узнан. Да непростой, бродяга, ищий соперников на стране. Отправляясь в странстве, молодые араксы выходили из подволи пересвета и лишались духовного и судного слова ослабо, и, будучи вольными, сами определяли, с кем, где и на каких условиях сойтись в поединке. Прослыша каком-нибудь сылаче, добирались к нему за тысячи верст, иногда уходили за границу, уплывали из-за моря, чтобы устроить с ним нечто вроде товарищеской встречи, единоборства, скрытого от глаз зрителей. А если не находили достойного противника, схватывались с тиграми, медведями и даже львами. Бывало, что и не возвращались назад, в лоно засадного полка. Гибли в экзотических поединках. Сидели в тюрьмах, поскольку такие схватки часто заканчивались смертельным исходом. Заключали длительные контракты и снимались в кино, если попадали в поле зрения Голливуда или скрывались от властей за неосторожные или умышленные убийства. Этот бродяга в буквальном смысле охотился за олимпийскими чемпионами, обошел полмира, уложил десяток борцов самых разных весовых категорий, столько же несколько айкидистов, вольников, тудаистов, самбистов. Когда-то замыслил побить в кто за последние двадцать лет получал олимпийское золото, однако их оказалось много, и многие из них были уже слабы для схватки или недоступны, поскольку разбогатели, обставились охраны и не допускали к себе странствующих рыцарей. Бродяга Аракс разочаровался, потерял интерес и теперь возвращался в Россию, но не домой, поскольку он такового не имел, и грустил об этом. Ничего, поживешь у кого-нибудь из отчинников в урочище, — успокоил его Ражный. Мне одна дорога в и урочище, по доброй воле, иначе сдадут Интерполу. Ражный знал истину, Из засадного полка никогда никого никому не выдавали. Этот закон входил в одно из главных положений устава, иначе воинство давно бы не существовало. Стало ясно теперь... Почему он проломился через границу? У него на хвосте наверняка висел Интерпол. Уражного язык не повернулся оспорить бродягу. Наверное, знал, что говорил. И все-таки, несмотря ни на что, от него веяло таким высоким и чистым духом воли, что Ражный, расставший с ним через двое суток в Хороге, несколько месяцев тосковал потом. И служба была не в радость. И не сейчас, после поражения на Ристалище, а еще тогда в голове, Поселилась смысл побродяжить по свету, как говорили раньше, на людей посмотреть, в себя показать. Судя по всему, Скиф тоже недавно вернулся из странствий. Правда, не поединков искал за морями, а как всякий на кума набирался. Был бы вольным поединщиком, ушал бы сейчас прямо из Дубравы. Сиреневые холодные тучи окончательно накрыли восток. Портулак спрятался от свете. Мир потускнел, и лишь тогда Ражный встал и пошел на ристалище.